глава двадцать не согласен ответил светловолосый надо сначала решить проблемы государства а потом сердечные дела ты уже забыл о клятве оркам конечно же не забыл надеюсь ты понимаешь что их возвращение напугает многих жителей империи орки уже давно вернулись только вынуждены прятаться это рискованно возможен раскол в обществе мы поклялись да знаю я С раздражением проговорила Мир. Как только сядем на престол, сразу займемся этой проблемой. А должны были сразу, как только прибыли во дворец. Часть договора уже нарушили. Так что отвечать придется: Не надо пугать. И вообще занимайся сам своими орками, а я просто не буду тебе мешать. Ну, конечно, пока я буду заниматься политикой, ты будешь добиваться, Эвелин. Да, буду и какой же ты после этого правитель, обычный ловелас. Братья ругались так громко, что я от страха перестала икать, а рыбки все уплыли и куда-то попрятались. Странно, сад вроде успокаивать должен, а мужчины, напротив, разгорячились так, что как бы опять до драки не дошло. Их прежние синяки только стали заживать. Без пяти минут правителя ведут себя уже начинаю сомневаться в правильности решения посадить их двоих на трон. Ладно, наедине. А если при подданных так скандалить начнут? Пока они продолжали орать друг на друга, я, пригнувшись, тихонько пробежала за кустами и, выйдя на дорожку, направилась к ним, как будто только что пришла. Не сразу меня заметили, так увлеченно беседовали. Демонстративно кашлянула. Принцы вмиг замолкли и синхронно повернули ко мне головы. Я присела в реверансе, они улыбнулись. «Где ты была?» — спросил Амир, прищурившись. «Тебя по всему дворцу ищут», — произнес Карим. Не думала, что я столь неуловима, попыталась отшутиться. Как успехи в поисках преступников, решила сразу сменить тему. «Сбежали!» — с досадой проговорил темноволосый. «Зря тебя не послушали. Ты еще можешь помочь?» С надеждой в глазах поинтересовался его брат. «Не выходя из тела», — добавила Мир. «Попытаюсь», — ответила, улыбнувшись. «Мне нужны их личные вещи, чтобы принадлежали только советникам». Братья переглянулись и восторженно хором воскликнули. «Всего-то!» Принцы подхватили меня под руки и практически вынесли из сада так быстро шли. Довели до моей комнаты и велели своим людям найти и принести несколько вещей беглых советников. Пока все кинулись выполнять задания, братья, усадив меня в кресло, встали по обе стороны и начали развлекать рассказами о том, как преследовали заговорщиков. Как я и предполагала, те сбежали через магические порталы, при этом пытались запутать преследователей поэтому использовали переходы несколько раз в самых разных частях северных земель и за их пределами. Любая магия оставляет след. С помощью специального артефакта поисковика, что предоставил придворный маг, принцам удалось настигнуть двоих и практически поймать. Но те снова ускользнули, опять же используя черную магию. Так что теперь они обвиняются не только в покушении на жизнь императора, но и в использовании темных сил. «Еще больше себя закопали», — съехидничал мир. «Теперь точно не выкрутятся, еще и инквизиция ими займется». «Если бы просто вступили с нами в бой, пускай даже с использованием оружия, и то было бы не таким тяжким преступлением», — пояснил Карим. Эти негодяи с помощью магии ослепили нас и наших людей. Если бы не миоэльф, который вовремя использовал антидот, мы бы навсегда остались незрячими и не могли лицезреть тебя», — проговорил Амир, мило улыбнувшись. Затем с вызовом посмотрел на Карима. Я смущенно отвела глаза, мельком заметив, как светловолосый и глядит на брата. «И что дальше было?» Попыталась разрядить обстановку. К счастью, в этот момент постучались в дверь. И после разрешения войти, в комнату внесли большой сундук. Быстро сработали. Поставив его перед нами, слуги начали вынимать и показывать предметы по одному. Чего здесь только не было. Рубашки, штаны и сюртуки, и даже нижнее белье. Не думала, что мои слова «личные вещи» воспримут так буквально. Я-то ожидал увидеть расчески, головные уборы, кулоны, шарфы. Увидев перчатку, обрадовалась и тут же попросила ее дать. Как только взяла в руку, сразу поняла, кому принадлежит. Двоюродному брату императора. Его лицо с надменной улыбкой так и стоит перед глазами. Прикрыв веки, сосредоточила все мысли только на нем, а точнее, на его местоположении. Увидела мужчину, одетого во все черное. Высоко поднят воротник плаща и шляпа надвинута на глаза. Стоит у входа в комнату, которую сам открыл ключом, осмотрелся по сторонам и вошел внутрь. Я как бы вошла вместе с ним и внимательно оглядела помещение. Похоже на гостиничный номер, довольно скромный. Одна кровать, стол, выцветшая занавеска на маленьком окошке. Преступник снял шляпу и, бросив дорожную сумку на пол, бухнулся на кровать прямо в одежде и сапогах. Появилось ощущение, что сам он находится недалеко, то есть в столице, высказала это предположение вслух. «Снаружи сумеешь посмотреть? Может, название улицы увидишь?» — попросил Карим. Напрягшись, я постаралась мысленно выйти из дома. Далось тяжело. Но все же получилось. «Вижу вывеску», — произнесла и прочитала вслух. «Гостиница лесная обитель». «Это же рядом с городским парком», — воскликнула Мир и побежал к выходу. «Да уж, удачно спрятался дядюшка, практически под носом у племянников», — подумала я и, открыв глаза, увидела перед собой обеспокоенного Карима. «Как ты себя чувствуешь?» — вдруг спросил он. Решила сознаться. Немного устала. Оказывается, это не так просто следить за человеком на таком большом расстоянии. Чувствовала, что частично все-таки вышла сознанием. Но, к счастью, обошлось. «Может, пока прекратим?» — произнес Карим. «Ничего страшного, продолжим». Ответила я и взяла другой предмет из рук слуги. Табакерку. Тут же вернула обратно так как она тоже принадлежит кузену императора. Теперь мне дали чей-то шарф, который оказался личной вещью герцога. А вот он-то успел перебраться через границу. Сразу ощутила. Находится очень далеко. Там, где все другое, даже воздух. Вновь прикрыла веки, чтобы сосредоточиться и поразилась тому, что узнала страну. Родина настоящей хозяйки моего тела, где меня чуть не сожгли за колдовство. Увидела, с кем общается этот человек. Стало плохо. Отбросив шарф, я поджала ноги к себе и, обняв их, уткнулась лицом в колени. Принц взволнованно спросил, что случилось. Его теплая рука легла мне на плечо. Повинуясь порыву, я поднялась и прижалась к нему. Так захотелось почувствовать себя защищенной. Ощутила, как он на секунду растерялся, но все же обнял в ответ. — Ты прав, надо отдохнуть, — проговорила, сама не заметив, как обратилась к принцу на «ты». — Отдохни, завтра продолжим. Не переживай, постепенно всех переловим, — ответил Карим, поглаживая меня по спине. Стала спокойнее и в тот же момент испытала неловкость за такое поведение. Слегка отпрянула и встретилась с его небесными глазами. Они так завораживают. Я застыла, как загипнотизированная. Мужчина воспринял это по-своему. Вновь прижал меня к себе и медленно потянулся к губам. Неожиданно меня словно пронзила молния как будто удар током прошел сквозь сердце, на пару секунд замедлил его, и все вокруг. Далее, как в замедленной съемке. Я заметила входящего в комнату Амира. Увидев нас в такой провокационный момент, он замер. Темно-карие глаза горели гневом. Я испытала стыд и тут же как бы очнулась. Губы Карима в опасной близости от моих я мягко отстранилась и виновато произнесла спасибо мне уже лучше светловолосый принц освободил меня из объятий грустно улыбнулся и пожелал спокойной ночи развернулся чтобы уйти но остался на месте напоровшись на презрительный взгляд брата я так понимаю поиски завершены недовольно произнес амир только сейчас поняла что слуги куда-то испарились. Какие деликатные. А мне и правда нехорошо. Слегка пошатываясь, немного прошла и присела на кровать. Мое состояние заметил темноволосый. Быстро подошел и вымолвил. Что с тобой, ты бледная? Нужно позвать лекаря. Еще чего не хватало. Отрывать врача от самого важного пациента. И ради кого? Меня? Не надо, я просто устала. Потратила много сил и еще очень испугалась, потому что увидела Джеймса де Клера. Сказала про себя. Не хотелось произносить его имя вслух. Я и раньше знала, что у него темная душа, но сейчас она стала чернее. Похоже, Джеймс конкретно вляпался, связавшись с черной магией. И назад пути нет. О чем он говорил с герцогом? Эх, надо было послушать. Но я боялась приблизиться. Меня от него отвратило, как от мертвой души, источающий смрад. До чего же человек может дойти в своей корысти? Наберусь сил и попробую еще проследить за герцогом. Ладно, если просто намеревается спрятаться в надежде избежать наказания. Но, скорее всего, что-то задумал против принцев. Амир присел рядом и мягким движением руки убрал мои волосы чтобы открыть лицо, чем вывел меня из раздумий. Я посмотрела на него, затем на Карима, который заметно напрягся, сжав кулаки. Опять соперничество. Похоже, что их карма или просто сила привычки. Раз за престол больше не надо соревноваться, то нашли себе другую цель. Беда в том, что они мне оба нравятся. Каждый хорош по-своему. Но выбирать не хочу и вообще. Не желаю никаких отношений, так как еще не оставляю надежды вернуться домой. Здесь мне нравится все меньше и меньше. В бытовом плане здесь здорово, но все эти дворцовые интриги — не для меня это. Хочу спокойной жизни, как раньше, в моем мире. Я так соскучилась по родителям. «Как дела с поиском родственника?» — задал Карим вопрос брату, чтобы отвлечь от меня. Амир с ухмылкой взглянул на него и произнес: «Думаю, он уже у инквизиторов». «Так ты им предоставил карт-бланш?» Темноволосый принц поднялся и с вызовом заявил. «А что тебя не устраивает?» «О нет, опять ругаются». Схватившись за голову, я повалилась спиной на мягкую кровать и страдальчески вымолвила. «Пожалуйста, спорьте в другом месте». Братья опять начали говорить по очереди. «Извини, сейчас уйдем, отдыхай. Ты как вообще? Может, все же лекаря?» Взяв рядом лежащую подушку, я закрыла себе лицо и громко взвыла. Получился глухой звук страдающего от боли человека. «Хорошо, хорошо», — проговорил Амир. «Спокойной ночи», — сказал Карим. Только когда услышала щелчок закрывающейся двери, убрала подушку и глубоко вздохнула. «Как же я хочу домой!» Кое-как поднялась и подошла к зеркалу. «Да, и правда, выгляжу не очень, как после болезни. Бледная, глаза уставшие». Пришла Ингрид и тут же начала расправлять постель. Затем, увидев мое состояние, пошла готовить успокаивающую ванну от которой я отказалась. Нехорошие воспоминания. Согласилась только на душ. «Но ванна лучше расслабляет и снимает усталость», — мягко возразила девушка. «Я добавлю очень хорошие травы и масла. Не у всех такие есть». «Ничего, обойдусь», — нашлась с ответом. Не хотелось рассказывать ей страшную историю на ночь, о том, как старое всевидящее подло со мной поступило. Все ее помнят только с хорошей стороны, а я тут без году неделя, так что вряд ли кто-то поверит в такое. Только если сами принцы подтвердят мои слова. Но у них своих забот хватает. Разрушив светлый образ старый всевидящий, я разрушу свой, так что буду молчать. После души я надела сорочку и легла спать. Ингрид снова заботливо меня укрыла. Какая же она все-таки хорошая. Хоть что-то доброе старуха сделала для меня. Утром я опять проснулась с тревожным чувством и снова проверила наличие тела. И это уже начинает походить на фобию. Может и правда обратиться к лекарю? Наверняка у него найдутся какие-нибудь успокоительные микстуры. Приподнявшись, увидела в своей комнате двух служанок, которые принесли новые платья на выбор. Вели себя очень тихо, аккуратно расправляя складки нарядов на манекенах. Заметив, что я проснулась, присели и склонили головы. Я обратила внимание, что сундука с вещами заговорщиков нет. Когда успели вынести, то есть в мою комнату могут входить все, кому не лень, даже когда сплю, не нравится мне это. Похоже, в этом мире не знают такого понятия, как «личное пространство». И к тому же преступник может войти под видом слуги. Принцы говорили когда-то об этом, и сами такое позволяют. Из ванной вышла Ингрид. Наверное, прибиралась там. Приветливо улыбнувшись, девушка спросила. «Доброе утро. Как вы себя чувствуете?» Я прислушалась к своим ощущениям и ответила. «Спасибо. Вроде хорошо». «Прекрасно. Тогда вам нужно быстренько позавтракать», привести себя в порядок и, сделала паузу, приступить к своим обязанностям. Сейчас? Да, люди давно ждут. С рассвета начали занимать очередь. В смысле? Я быстренько встала и подбежала к окну. Увидев внизу огромную очередь, тянущуюся от главного входа дворца до самых ворот, испуганно, вытаращив глаза, произнесла. Я что же, должна их всех принять? «Примите, сколько сможете», — спокойно ответила девушка. А остальные куда?» «Остальные придут завтра». «А если и завтра не смогу всех принять?» «Тогда послезавтра. Потом послепослезавтра». «Довольно», — прервала я ее. поняла. «Как-то это негуманно по отношению к людям. Разве нельзя вести запись?» «Что, простите?» — не поняла Ингрид. «Желающих можно записывать на очередь». Ведь так гораздо удобней, и люди не будут напрасно ждать, заранее зная, в какой день и час их примут». Девушка задумалась. «Надо будет предложить дворецкому». «Странно. Неужели сами не могли до такого додуматься?» «Наверное, привыкли постоянно видеть толпу у дворца». «Старое всевидящее много принимала Решила я поинтересоваться. «Когда как?» «Все зависело от ее самочувствия и настроения». В последний год никого не принимала из-за плохого здоровья. Даже с императором редко общалась и то, когда он сам к ней приходил. Она же комнату свою практически не покидала физически. Да, похоже, в последний год старушка частенько путешествовала сознанием в поисках нового тела. И вот нашла. Как же хорошо, что все обошлось. Но расслабляться рано, особенно после ее угроз. Закончив все процедуры и завтрак, я переоделась и, по обыкновению, нацепив на себя вуаль, отправилась вместе с Ингрид в кабинет, что приготовили специально для приема посетителей. Значит, поиск остальных преступников пока откладывается. Займемся чужими проблемами.